глава 7 Наступил вторник, утреннее солнце светило через окно кухни, где Мэри замешивала тесто. Ханк нашел в церковной книге нужное ему имя: Пастор Джеймс Фарел. Сам он никогда с Фарреллом не встречался, и единственное, что слышал о своем предшественнике, были дурно пахнущие злые сплетни. Теперь Фаррелл перебрался куда-то подальше от Аштона. Ханг понимал, что это было его фантазией, выстрелом наугад. Но тем не менее он опустился на диван, снял трубку и набрал номер. «Алло!» – прозвучал в трубке усталый немолодой голос. «Алло!» – произнес Ханг стараясь говорить приветливо, несмотря на взвинченные нервы. «Джеймс Фаррелл?» «Да, кто это?» «Ханк Буш, пастор», – он услышал глубокий понимающий вздох Фаррелла. «Аштон Комьюнити, вы, я полагаю, знаете, кто с вами разговаривает?» «Да, пастор Буш, как идут дела?» «Что ему ответить?» – размышлял Ханк. «Э, э хорошо, с одной стороны». «И нехорошо с другой», — дополнил Фаррелл мысль Ханка. «Ну и ну. Вы действительно в курсе событий?» «Не совсем. Иногда до меня доходят слухи от некоторых членов церкви». Затем он поспешно добавил. «Я рад, что вы позвонили. Чем могу быть полезен?» э -э -э, поговорить со мной». «Ну что ж, могу рассказать вам много интересного», — ответил Фаррелл. Я слышал, что в пятницу будет собрание церкви. Это правда? Да, это так. Голосование доверия, как я понимаю. Да, вы совершенно правы. Видите ли, для меня это пройденный этап. Брумель, Тернер, Мэйер и Стэнли. Все те же заводилы, что и в вашем случае. Вы, наверное, шутите. Нет, история повторяется, Ханг. Поверьте мне. Они выбросили вас вон, и мне понравилось, что я проповедую и как исполняю мое служение. Поэтому они настроили против меня всю церковь. А затем им удалось провести голосование. У них был небольшой перевес, и я проиграл. Те же четверо. Да, все те же четверо. Скажите, правда ли, что вы исключили Лу Стэнли из общины? Конечно, исключил. Неплохо. «Я не предполагал, что Лу позволит кому-нибудь сделать такое. Как же? Оставшиеся трое постарались сделать этот вопрос главным в нашем конфликте. Не думаю, что они оставят меня в покое». «А как отнеслась к этому община?» «Не знаю. По-моему, они разделились пополам». «Ну и что вы думаете о происходящем?» Ханк не нашел ничего лучше, чем сказать прямо. «Кажется, против меня ведется атака. Прямая духовная атака». На другом конце провода стало тихо. «Алло!» «Да, я слушаю». Фаррел говорил медленно, с сомнением в голосе, как будто обдумывал каждое слово. «Что же это за духовная атака?» Ханг слегка замялся. Он не представлял себе, как передать чужому человеку впечатление прошлой ночи. Э, -э я думаю, что сам сатана замешан в этом деле», — Фаррел произнес почти требовательно. Ханк, я спрашиваю, какую атаку вы имеете в виду? Ханк начал осторожно развивать свою мысль. Он старался, чтобы его доводы выглядели здраво и ответственно, поэтому перечислил только самое важное. Шайка Брумеля пытается расквитаться с ним. Раскол церкви, сплетни, злобное отношение церковного совета, ругательства, написанные на стене дома, духовный разбой, который ему пришлось пережить прошлой ночью. Фаррелл перерывал только для того, чтобы задавать уточняющие вопросы. «Я понимаю, что это звучит безумно», — закончил Ханк. Единственное, что смог выдавить из себя Фаррелл после глубокого вздоха. «Эх, да пропади оно все пропадом! Да как вы правильно заметили, история повторяется. Несомненно, вы испытали нечто подобное. Или это происходит только со мной?» Фаррелл заговорил, тщательно подбирая слова. «Я рад нашему разговору. Я все равно хотел позвонить вам. Не знаю, захотите ли вы выслушать мой совет, но...» Несколько секунд он собирался с духом. «Ханк, вы уверены, что вы на своем месте?» Ханк почувствовал, как в нем просыпается инстинкт самозащиты. «Да, я верю всем сердцем, что Бог призвал меня сюда. А вы знаете, что вас выбрали пастором по ошибке?» Некоторые так говорят, но... Это правда, Ханг. Вам стоило бы во всем разобраться. Община отвергла меня и собиралась пригласить другого пастора и уже решила, кого именно. Одного либерального религиозного философа, вполне подходящего ее запросам. Ханг, я совершенно не представляю, как вы оказались на его месте. Но ясно, что произошла какая-то организационная ошибка. Кого они меньше всего хотели видеть у себя в церкви, так это пастора-фундаменталиста, особенно после того, как они уже избавились от одного такого. Но они за меня проголосовали. Произошло какое-то недоразумение. Брумель и очень многие члены церкви были против. Мне это ясно как день. Хорошо, что вы понимаете. Тогда позвольте мне дать вам несколько конкретных советов. На вашем месте я бы, не теряя ни минуты, начал упаковывать вещи, и подыскивать работу где-нибудь подальше от Таштана. Поймите, после пятницы, независимо от того, как пройдет голосование, будет поздно». У Ханка перехватило дыхание. Вопреки его желанию, разговор явно клонился не в ту сторону, однако он смог только тяжело вздохнуть в ответ. Фаррел продолжал давить на него. «Ханк, я был в вашем положении и прошел все это от начала до конца». И я хорошо знаю, что вам предстоит. Поверьте, эта история не стоит ваших страданий. Пусть они забирают эту церковь, пусть они забирают весь город, вам не стоит жертвовать собой. Но я не могу уехать. О да, конечно, вы же призваны Богом. Ханг, у меня тоже было призвание. Я был готов к бою, был готов по-настоящему сражаться за город ради Господа. Но видите ли, Это стоило дома, репутации, здоровья и, похоже, семьи. Когда я покинул Аштон, я собирался сменить фамилию, исчезнуть. Вы представить себе не можете, с кем имеете дело. В этом городе действуют такие силы. Какие силы? Ну, политические, социальные, духовные тоже, само собой разумеется. Конечно, но вы так и не ответили на мой вопрос. «Что случилось со мной сегодня ночью, и что вы об этом думаете?» Фаррелл, несколько помедлив, ответил. «Ханг, я не знаю, почему, но мне трудно говорить о подобных вещах. Однако могу сказать, бегите из этого города, пока не поздно. Бросьте все это. Вас не желает ни церковь, ни город. Я не могу уехать, я же вам сказал». Наступило молчание. Ханк боялся, что его собеседник положит трубку, но в конце концов Фаррелл все же заговорил. «Ладно, Ханк, слушайте. Мне пришлось пережить то же самое, что случилось с вами ночью. Но могу вас уверить, это только начало». «Пастор Фаррелл, никакой я не пастор. Зовите меня Джим. Иисус призывает нас сражаться с сатаной, чтобы свет Евангелия светил во тьме. Ханк, можете похоронить эти милые проповеди». Они вам не помогут. Я не знаю, как вы вооружены и подготовлены, но если вы пройдете через все это и останетесь живы, меня это удивит. Я говорю совершенно серьезно». У Ханка не нашлось лучшего ответа, чем просто сказать. «Джим, я дам вам знать, как пойдут мои дела. Может быть, я выиграю, а может быть, мне и не сносить головы. Бог не обещал, что я выйду из этой истории живым. Он велел мне остаться и сражаться». «Одно мне разъяснили. Сатана хочет завладеть городом. Я ему этого не позволю». Ханг положил трубку и готов был расплакаться. «Боже милостивый!» — молился он. «Боже милосердный! Что мне делать?» Господь не дал ему немедленного ответа. Несколько минут Ханг сидел на диване, собираясь силами и обретая уверенность в себе. Мэри по-прежнему хлопотала на кухне и, И хорошо, потому что Ханк все равно не смог бы сейчас поговорить с ней. Слишком много мыслей и чувств нахлынуло на него. Потом на память ему пришел стих из Библии. «Встань и обойди эту землю в длину и в ширину, ибо тебе я даю ее». Да, это лучше, чем сидеть дома и киснуть. Он надел кеды и выбежал на улицу. Крионий и Трескал ожидали своего подопечного снаружи. Невидимые они сопровождали ханка направляясь вместе с ним вниз с Морган-Хилл к центру города. Ханк был не особенно высокий осанист, а между этими гигантами выглядел и того меньше. Но вид у него был уверенный и даже очень. Трескал окинул его заботливым взглядом и промолвил. «Интересно, что он собирается делать?» Криони не первый раз видел Ханка в подобной ситуации. «Я думаю, пастор и сам не знает. Дух ведет его» а дух поручил его сердцу нести бремя этого города. Значит, у нас будет чем заняться. Только бы демоны не почувствовали угрозы, пока это лучшая возможность выжить в городе. Так скажи об этом маленькому пастору». Добравшись до центра города, Ханк остановился на одном из перекрестков и осмотрелся. Повинуясь указаниям светофора, во все стороны света неслись старые и совсем новые легковушки и грузовики, Спешили пешеходы, сновали бегуны и катились неизвестно куда велосипедисты. Где же сейчас находилась эта нечисть? Как же ей удалось с такой силой заявить о себе прошедшей ночью и запрятаться так глубоко днем, заставляя сомневаться в самом своем существовании? Мимо Ханка, не замечая его, шли обычные, ничем не примечательные люди, с которыми он сталкивался ежедневно. Да, именно за этот город он молился день и ночь со слезами и стонами, исходящими из глубины сердца, неся возложенное на него бремя, которое он не смог бы выразить словами. А сейчас этот город испытывал терпение Ханка, пытаясь выбить почву у него из-под ног. «По-моему, ты попал в беду, а может быть, тебе это безразлично?» Громко обратился он к городу, но никто его не слушал. Не угрожал ему и глубокий, полный ненависти голос. Однако дух Господа в самом пастыре не собирался оставлять его в покое. «Молись, Ханг, молись за этих людей. Не давать им исчезнуть из твоего сердца. Здесь боль и страх. Здесь притаилась опасность. Когда же мы победим?» Спрашивал он Господа. «Ты знаешь, сколько я молился за них, обливаясь слезами. Как мне хотелось бы услышать хоть какой-нибудь отзвук?» Я хочу увидеть, как эта сонная собака, наконец, зашевелится от моих пинков. Удивительно, как это демоны умеют иногда воспользоваться сомнением именно в том, что они вообще существуют. «Я знаю, что вы притаились где-то рядом», – произнес он тихо, пристально вглядываясь в бетон и стекло домов, в пустые лица фасадов. Духи дразнили его. Они могли бы напасть на него в любую секунду, начать запугивать и подавлять а потом также внезапно исчезнуть, ускользнуть в свои укрытия, играть с ним в прятки, наблюдая, как он мечется, подобно слепому безумцу. Ханка опустился на скамью, стоящую у самого края тротуара. Мужество его оставило. «Я здесь, сатана!» — произнес он. «Я не вижу тебя, и ты, может быть, действуешь быстрее меня. Но я остаюсь здесь». «И милостью Божьей, и силою Святого Духа я собираюсь вступить с тобой в смертельную схватку и биться до тех пор, пока один из нас не достигнет своего». Ханк разглядывал прекрасное здание на другой стороне улицы, церковь Ashton United Крищен. Он был знаком с несколькими чудесными христианами этой общины, но эта церковь была совершенно необычной. Она отличалась либерализмом, доходящим до странности. Ханг встречался с пастором Янгом, но им ни разу не удалось как следует поговорить. Янг выглядел холодным и неприступным, и Ханг никак не мог понять почему. В то время как Ханг, сидя на скамье, разглядывал коричневый Бьюик, который только что въехал на просторную асфальтированную церковную стоянку, Криони и Трескал тоже наблюдали за этой машиной. Но только они могли видеть необычных пассажиров, сидящих на ее крыше, араба Натана и африканца Армута. Не видно было свергающих мечей, согласно приказу Тола они просто находились рядом, не вызывая подозрений у врага. Точно так же вели себя и другие воины небесного войска. Маршал просмотрел пленку Бернис. Он заметил маленькие царапины, появившиеся из-за небрежного обращения и грубые отпечатки пальцев, повторяющиеся с одинаковым промежутком. Они могли быть оставлены только тем, кто вытаскивал пленку из аппарата, чтобы засветить ее. В час дня у Маршала была назначена встреча с Янгом. Он подъехал к церкви в 12.45, проглотив перед этим большой гамбургер с сыром и запив его чашкой кофе. Здание Аштон Юнайтед, одно из крупнейших и представительных в городе, было построено в традиционном стиле. Каменная, с окнами из цветного стекла, величественными пропорциями и длинным шпилем. Входной портал соответствовал общему впечатлению. Высокий, немного пугающий, особенно когда посетитель в одиночку пытался справиться с массивной дверью. Церковь располагалась близко к центру города. Башенные часы отбивали каждый час и играли мелодию псалма в 12 часов. Это было солидное заведение, Янг был почтенным пастором, и люди, посещавшие церковь, уважаемыми гражданами. Маршал часто ловил себя на мысли, что респектабельность и положение в обществе было непременным условием членства в United Christian. Маршал взялся за ручку большой тяжелой двери, не без труда открыл ее и вошел внутрь. Нет, эта община никогда не скупилась на расходы. Пол в фойе, лестницы и зал были покрыты толстым красным паласом, Деревянные предметы изготовлены из моренного дуба и ореха. Этому соответствовало и литье. Литыми были ручки, защелки дверей и окон, вешалки в гардеробе и перила. Окна, конечно же, были с цветными стеклами, тяжелые люстры красовались под высокими потолками, украшенными затейливой лепниной. Миновав еще одну громадную дверь, маршал прошел в зал и пересек его по проходу между рядами скамей. Помещение напоминало не то оперный зал, не то громадный грот. Мощный подиум, незыблемая кафедра, место для хора, да и, конечно же, сам хор. Все это было необыкновенно внушительно. Кабинет Янга располагался сразу за подиумом сбоку, и выход пастора через большую дубовую дверь был необходимой частью воскресной церемонии. Маршал толкнул массивную дверь и вошел в приемную. Миловидная секретарша встретила его приветливо, хотя и не знала, кто он. Хоган представился, и она, сверившись с расписанием, сделала пометку. Маршал тоже заглянул в расписание, читая вверх ногами. На два часа была назначена встреча с Брумелем. «Да ведь это сам Маршал!» Приветствовал его Янг с показной улыбкой делового человека и потряс его руку. «Входи, входи!» Маршал последовал за Янгом в его роскошный кабинет. Будучи весьма представительным мужчиной лет пятидесяти, в очках в стальной оправе, с круглым лицом и с жидкими напомаженными волосами. Янг выглядел человеком, вполне довольным своим положением как в церкви, так и в обществе. Темные панели стен кабинета пастора были сплошь увешаны памятными дипломами и поздравительными адресами от общественных и благотворительных организаций. Здесь же висели в рамках фотографии самого Янга в обществе губернатора, двух-трех популярных евангелистов, нескольких писателей и даже одного сенатора. Сидя за красивым внушительным столом, Оливер Янг являл собой портрет преуспевающего бизнесмена, профессионала в своем деле. Кожаное кресло с высокой спинкой казалось троном, а его собственное отражение на зеркальной поверхности стола было более пышным и великолепным, чем отражение горы в зеркальной глади Альпийского озера. Янг кивком указал маршалу на стул. Журналист сел и сразу же отметил про себя, что опустился гораздо ниже уровня глаз пастора. У него возникло хорошо знакомое чувство легкого испуга. Вся обстановка как будто способствовала этому. «Приятный кабинет», — констатировал он. «Спасибо большое», — ответил Янг с улыбкой, от которой его щеки собрались складками возле ушей. Свободно откинувшись в кресле, он слегка барабанил согнутыми пальцами по столу. «Мне он тоже нравится. Здесь спокойно». «Здесь тебе спокойно», — подумал маршал. «Ну и ну». «Как обстоят дела в Кларион?» «Вполне сносно. Ты получил сегодняшний номер?» «Да, мне он очень понравился. Он сделан в хорошем стиле. Должен отметить, что ты привнес в газету настоящую атмосферу большого города». «Да». У Хогана внезапно пропала охота говорить. «Я рад, что ты с нами, Маршал. Мы уверены, что у нас будут добрые отношения». «Да-да, разумеется». «И что же у тебя на сердце?» Маршал немного поерзал на стуле, а затем поднялся. На этом стуле он чувствовал себя микробом под микроскопом. «В следующий раз я захвачу с собой свой собственный большой письменный стол», подумал он и начал ходить по кабинету, стараясь выглядеть независимо. — Нам о многом предстоит поговорить за этот час, — начал он. — Мы можем встречаться чаще. — Конечно. Так вот, я хочу тебе сказать, что этой ночью исчезла Санди, моя дочь. О ней ничего не слышно, и мы не знаем, где она. Он коротко описал Янгу суть их раздора с дочерью и его предысторию. Янг слушал внимательно, не перебивая. — Ты думаешь, что она отвергла ваши традиционные ценности, и это тебя огорчает? — спросил он под конец. — Я не глубоко религиозен. Ты понимаешь, что я имею в виду. Но определенные вещи должны считаться правильными, а определенные ошибочными. И мне не понравилось, что Санди как бы мечется то в одну, то в другую сторону. Янг величественно поднялся из-за стола и подошел к маршалу с улыбкой снисходительного, понимающего отца. Он положил руку ему на плечо и сказал. — Как ты думаешь, маршал? Она счастлива. Я никогда не видел ее счастливой. Может быть, только потому, что когда я ее вижу, она находится в моем обществе. И это, видимо, объясняется тем, что ты считаешь непонятным путь, который она выбрала в жизни. Скорее всего, ты высказываешься в духе полного неприятия ее философии. О да, а также профессорши, которая впутала ее в эту философию. Скажи, ты встречал ее? Как бы ее зовут? «Профессор Лангстрадт из университета!» Янг подумал и отрицательно покачал головой. «Санди прослушала у нее пару курсов, и я замечаю, что моя дочь все больше и больше теряет связь с реальностью». Янг довольно рассмеялся. «Маршал, похоже, что она просто начинает изучать и познавать тот мир, ту вселенную, в которой живет. Разве ты забыл себя в этом возрасте?» Многие истины представляются человеку обманом до тех пор, пока он не познает их сам. Вероятнее всего, это происходит сейчас с Санди. Она очень умная девочка. Уверен, что ей необходимо разобраться и найти себя. Ну что ж, надеюсь, как только Санди найдет себя, она позвонит. Маршал, я думаю, что ей гораздо легче было бы позвонить, если бы она знала, что дома ее встретят понимание и сочувствие. Не в нашей власти решать за другую личность, что и делать с собой, или заставить ее занять то или иное место во Вселенной. Каждый человек должен самостоятельно найти свой собственный путь и свою собственную истину. Для того, чтобы мы могли существовать в этом мире, как цивилизованное общество, нам необходимо научиться уважать других, признав за ними право на свои собственные убеждения и взгляды». Маршал услышал знакомый мотив как будто мысли из головы Санди перекочевали в голову Янга. Он не удержался от вопроса. — Ты уверен, что никогда не встречался с профессором Лангстрад? — Абсолютно уверен, — ответил Янг с улыбкой. — И с Альфом Брумелем тоже. — С кем? — С Альфом Брумелем, шерифом. Маршал впился взглядом в лицо пастора. — Скажет ли Янг правду? — И я мог встречаться с ним когда-нибудь. — ответил Янг наконец. — Я пытаюсь припомнить кого-нибудь с этим именем. — Так вот, он думает точно так же, как ты. Тоже говорит, что мы должны договориться и быть терпимыми. Как получилось, что он стал полицейским, ума не приложу. Но мы, кажется, обсуждали с Санди. — Хорошо, продолжай. Янг заговорил. — Все эти вопросы, над которыми ты бьешься, что есть правда, а что неправда, Или что такое истина и почему у нас разные взгляды? много из этого невозможно понять умом. Ответы может подсказать только сердце. Мы все чувствуем истину, которая заставляет наше сердце биться в унисон. Каждый человек обладает естественной потребностью творить добро, любить. Каждый желает, чтобы он сам, как и другие люди, стремились к своему благу и благу ближнего. Как я понимаю, ты не был на фестивале. Янг крякнул от досады. «И я не отрицаю, что мы, люди, по ошибке, можем склоняться к тому худшему, что в нас есть». «Пастор, скажи-ка, ты был на фестивале?» «Конечно, каждый из нас неизбежно что-то довидел, но мне, как ты догадываешься, не интересны такие праздники». «Значит, ты не заглядывал в Лунопарк?» «Конечно, нет. Зачем мне бросать деньги на ветер?» «Что же касается Санди?» «Да, мы говорили о том, что есть истина, и о различных взглядах по отношению к Богу, например. Похоже, она не может его постичь, а я как раз стараюсь это сделать. Мы не можем найти общей точки зрения в вопросах религии, и, как видно, ты нам не поможешь». Янг многозначительно улыбнулся. Маршал понял, что сейчас услышит нечто возвышенное. «Твой Бог, — важно произнес Янг, — есть там, где будешь ты его искать». И чтобы найти Его, нужно только открыть глаза и увидеть, что Он, в первую очередь, находится внутри каждого из нас. Мы не можем быть вне Его, Маршал. Просто мы ослеплены своим незнанием, и это мешает нам ощутить ту любовь, ту надежность и смысл жизни, которых мы так жаждем. Иисус указал нам наши грехи на кресте, не так ли? Он сказал, «Отче, прости им, что не ведают». Тем самым он поддал нам пример стремиться к познанию, всегда и во всем. Ты занят именно этим, так же, как и Санди. Все твои беды из-за ограниченности взглядов, Маршал. Ты должен открыть свое сознание, ты должен искать. И Санди тоже. «Значит, ты считаешь, — подумав, произнес Маршал, — что все зависит от того, как мы смотрим на вещи?» «Частично да». И если я что-то воспринимаю определенным образом, это вовсе не означает, что все остальные воспринимают одинаково со мной, верно? Совершенно верно. Похоже, Янг был очень доволен своим учеником. Стало быть, посмотрим, правильно ли я тебя понял. Мой репортер Бернис Крюгер решила, что видела, как ты, Альф Брумель еще трое неизвестных совещались за балаганом для метания дротиков. Значит, это было только ее личное восприятие действительности. Янг улыбнулся странной, обозначающей «чего ты добиваешься?» улыбкой. И ответил, «Как я понимаю, маршал, ты сказал это только для примера. Уверяю тебя, я и близко не подходил к аттракционам. Я терпеть не могу подобных развлечений». «И ты не был вместе с Брумелем?» «Нет». «Вовсе нет. Как видишь, у мисс Крюгер...» «Совершенно искаженное восприятие других людей!» «Ты хочешь сказать вас обоих?» Янг, улыбнувшись, пожал плечами. Маршал решил поднажать немного. «Как ты думаешь, насколько искажено ее восприятие?» Янг по-прежнему улыбался, но лицо его немного покраснело. «Маршал, чего ты от меня хочешь? Чтобы я поссорился с тобой! Уверен, что ты пришел сюда не за этим!» Маршал решился на отчаянный шаг и выложил свои козыри. Она сделала несколько снимков. Янг вздохнул и некоторое время смотрел в пол. Потом он холодно произнес. «Когда в следующий раз ты принесешь эти снимки, мы продолжим наш разговор». Ухмылочка Янга была как плевок в лицо Маршала. «Ладно», — пробормотал он, опуская глаза. «Марч назначит тебе новое время». «Премного благодарен!» Маршал взглянул на часы, подошел к двери и, распахнув ее, громко сказал, «Входи, Альф!» Альф Брумель сидел в приемной. Увидев маршала, он подскочил неприятно пораженный. Он выглядел таким взволнованным, как будто на него вот-вот налетит паровоз. Маршал сгреб руку Альфа и с чувством потряс ее. «Здорово, приятель! Кажется, вы не знаете друг друга?» Позвольте мне вас представить, Альф Брумель – это пастор Оливер Янг. Пастор Янг – это шеф полиции Альф Брумель. Брумель явно не оценил сердечности маршала, зато Янг оценил. Он вышел вперед, нервно потряс руку Брумеля и, быстро втащив его в свой кабинет, крикнул через плечо «Марч, назначь, пожалуйста, мистеру Хогану новое время!» Но мистера Хогана уже не было в приемной.